Но Федька и без пересчета знал, что дело худо. Крепких мужиков-страдников, лошадиных и подводных в его деревеньках осталось совсем мало. Окончательно оскудел и поместится, поверстанное боярскому сыну Федору Бреху для государевой воинской службы. Пришло время, когда не то что служить великому князю конно и оружно, самому кормиться стало нещего. И от хорошей жизни попросился Фетька на двор к давно знакомому своему Ивану Иванчу Сельтыку, не то в товарищи, не то просто послужильцам. Самое бы время задуматься, как существовать дальше, но Фетька даже не очень огорчился. Весело было Фетьке, беззаботно, сытно, на всём готовом. Дворовые девки быстро узнали тропинку к низенькому на диакоморке домишке из баварни, куда поселили нового служильца. О будущем Фетька задумывался редко, больше надеялся на счастливый случай. Вот пошлёт великий государь своих детей боярских на войну, отличится Фетька в сече или новом ратном деле и пожалует ему по месте вдвое против прежнего с доброй землицей. и послушными мужиками. Много было подобных примеров, когда распоследний сын Боярской вдруг поднимался до больших людей, щеголял на Красной площади в высокой бобровой шапке. Чем он, Федька, хуже? Было б серебро, а шапку бобровую и богатый выезд от двух вороных жеребцах он сам себе заведет, вихрем промчится по Москве. Какая невеста устоит перед такой пышностью? А пока доволен был Федька тем, что имел. Смущали только холодные и вечно недовольные глаза Авдотьи, богом данной жены Ивана Ивановича Салтыка. Будто подглядывала Авдотья за непутевым сыном боярским. Грехи его считала, и счет этот был уже немалым. Федька пробовал утешать себя, что хозяйке до него дела нет. «Не дворовый он, холоп!» Послуга военный, которому лишь перед господином Иваном Ивановичем ответ держать, но успокоение не приходило. «Поди!» — нашептывает, рыбоглазая, — так про себя называл Авдотью раздосадованной Федька, — что без Путин, где новый послужилиц, что от него на дворе один срам. «Конечно, Иван Иванович может не поверить бабье болтовне, но может поверить. Вали его! Муторно, нехорошо». Становилось на душе у Федьки, когда он встречался с Авдотьей. Как в воду глядел Федька, стороня с недоброго внимания хозяйки. Однажды, после общей трапезы, когда послужильцы, перекрестившись на красный угол, затопали к двери, Иван Иванович окликнул Федьку. — Обожди, слово есть. Отводя глаза в сторону, будто самому неловко стало, Салтык заговорил. — Вот что, Федор... В дочь жалуется: ты мне дворовых девок не порть. И усмехнувшись, добавил: а если терпижу нет, на соседний двор сходи. Боярыня всё оконницу носом протёрла, на себя шалопута заглядываясь. Застоялась боярыня, третий год без мужа живёт. А что дородна малость Марфа и Всеивна, кто не помеха, а вот осселишь, чем за здесь тюзаячихами гонятся. Мне лучше сразу медведицу валить. И опять строго, без улыбочки, предупреждающий, запомнил Федор. Федька покаянно склонил голову. Попробуй тут не запомнить. На своем поместье сидючи и то перечить Иван Ивановичу не смел, понимал, что не ровня. А в нынешнем подневольном житье только служцей оставался. «Как сказал господин Иван Иванович, так и будет». Закрученец теперь любушки, бывшие Федькины подружки. Слезами вышивание обкапают, на поварне в щи либо соли переложат, либо биты будут за недосол, а в дотиной тяжелой длани. Но в том Федькиной вины нет. Как велит господин Иван Иванович, так он и поступает, убегая, блуда, на хозяйском дворе. Скучное житье наступает». Но долго отчаиваться Федька не умел. Вспомнились слова Ивана Ивановича вдовой боярыни. Он и сам замечал, что подглядывает боярыня из окон своего терема, когда появляется Федька на улицу выезжать за стоявшихся воинских коней. Это было единственное дело, порученное новому послужильцу, и относился к нему Федька с большим рвением, коней он любил. «Пчался Федька по улице». То, пригибаясь по татарски к лошадиной шее, то выпрямившись и твердо упираясь ногами в стремена русской воинской статью.